708. Куру. Пример жены Лота в учении приведен не напрасно, но чтобы указать, насколько для восходящего сознания опасны эти оборачивания назад в прошлое. Мало ли, что могло случиться в прошлом, мало ли какие недостатки, несовершенства пришлось преодолевать. Возвращаться к тому, что было и погружаться в него, и терзаться им, значит идти вспять, значит отдаваться во власть прошлого. Для огненной йоги в прошлом все сожжено, и путь только вперед, и в мыслях, и в устремлениях. Каждый прошлый момент для того, кто идет к владыке, менее совершенен, чем будущий. Поэтому все сосредоточивается на будущем, а прошлое, если побеждено и изжито, просто придается забвению.